Глава девятнадцатая. Девочка. Вечер подходил к концу. Дама в зеленом окончательно сдалась и уже даже не смотрела в сторону Павла. Елена собирала друзей для прогулки на яхте. А Павел был абсолютно доволен банкетом и не выпускал меня из своих объятий ни на минуту. Мы спустились в холл. Муж Елены объяснил, где будет ждать нас яхта. Мы с Павлом вышли на огромный пандус отеля, в котором проходила конференция. Здесь гости рассаживались в такси и автобусы. Кому-то требовалась помощь, потому что часть гостей едва держались на ногах. Подъехала наша машина. Дворецкий открыл дверцу. Павел пропустил меня вперед и сел рядом. Мы выехали с парковки отеля и помчались по ночному городу. Я повернулась к Павлу. Он смотрел на меня, и в его взгляде я увидела сомнение. уверенно он много раз вот так увозил женщин с банкетов. Но сегодня это была я. Он достаточно много выпил, но хорошо контролировал себя. И сейчас он как будто решал, чем закончится этот вечер. Я улыбнулась ему и отвернулась, положив голову на его плечо. Что бы он ни решил, это был замечательный вечер, я была очень благодарна Елене за возможность быть на нем вместе с Павлом. Мы подъехали к пристани. Яхта уже стояла у причала, и гости поднимались на борт. Павел вышел из машины и подал мне руку, а когда мы подошли к трапу, Павел остановился и повернулся ко мне. Он приобнял меня и посмотрел прямо в глаза. — Я знаю, тебя сложно удивить или напугать, — сказал он, — но не все на этой яхте будут рады нас видеть. — Это их трудности, — уверенно сказала я. — Моя девочка, — сказал он и нагло улыбнулся. Павел иногда называл меня так, и мне это очень нравилось. Он произносил это с чувством, которое сложно описать. Он говорил, восхищаясь, и при этом как будто показывая, что имеет власть надо мной или свою заслугу в том, какой я выросла. Я опустила голову и посмотрела на Павла так же хитро и нагло и в то же время покорно. Какая разница, кто и как нас встретит на яхте? Я была с мужчиной, рядом с которым не боялась ничего и никого. Павел развернулся и, подавая мне руку, помог подняться на борт. Яхта Виктора, мужа Елены, была восхитительна. Черный длинный борт с огромными ветровыми стеклами не мог не восхищать и не привлекать внимания. Мы прошли по нижней палубе, поднялись по лестнице и вышли на верхнюю, где уже собрались гости. Играла музыка, на столе расставлены бокалы с шампанским и фрукты. Павел взял два бокала и протянул один мне. Я улыбнулась и взяла шампанское из его рук. В его глазах я снова уловила еле заметные нотки сомнения Я сделала маленький глоток и сказала «Кисло». Павел весело улыбнулся и обнял меня. Яхта отошла от причала и направилась на открытую воду. Гости оживленно болтали, везде слышался смех и звон бокалов. К нам подходили разные люди. Все они были очень рады видеть Павла. Он знакомил меня с друзьями и представлял меня как Дарью, без уточнений. В основном это были его коллеги или друзья по университету. Я держала в руках бокал, но шампанское не пила. Оно казалось мне кислым и неприятным. К нам подошла Елена. Она уже переоделась, и на ней было потрясающее платье ярко-синего цвета. — Как я рада, что вы присоединились к нам, — сказала Елена. — Давно мы не собирали такую большую компанию, — радовалась подруга Павла. — У вас потрясающая яхта, — сказала я. — Гордость Виктора, — довольно ответила Елена. «А бар Виктора еще на месте?» – спросил Павел. «Мы бы выпили что-нибудь другое», – сказал он. «Конечно», – ответила Елена. «Ты знаешь, куда идти», – сказала она, улыбнулась и пошла к другим гостям. Мы прошли в сторону кормы, спустились вниз и оказались в роскошной каюте. Огромная кровать, повсюду дерево и большой экран на стене. В углу стоял бар. Павел подошел к нему, открыл дверцы и улыбнулся. Он достал две бутылки. В одной был виски, а вторая маленькая, нежно-розового цвета. Он налил виски в стакан, взял бокал для шампанского и подошел ко мне. Я взяла бокал из его рук. Он открутил мюзле и раздался хлопок. «Это тебе понравится», – сказал он, наливая в мой бокал пенящийся напиток и улыбаясь. Я отдала Павлу его бокал и сделала глоток из своего. Очень приятный сладкий вкус. Я улыбнулась и сказала, «Спасибо, это как раз то, что нужно». С шампанским в руках я прошла по каюте. Отделка красным деревом и кожей. По телевизорам имитация камина и мягкий ковролин под ногами. Я присела на кровати и посмотрела на потолок. Там было зеркало. Я улыбнулась и посмотрела на Павла. «Когда я выйду замуж, я хочу все свадебное путешествие провести на такой яхте», сказала я и еще раз посмотрела на потолок. «Можно, не выходя из каюты?» добавила я. Павел стоял и улыбался. Я больше не видела сомнений в его глазах он нежно смотрел на меня и наслаждался вечером он протянул мне руку и сказал пойдем танцевать я встала с кровати дала руку павлу и мы вернулись на палубу здесь нас встретил высокий мужчина с выдающимся пузом он стоял окруженный женщинами и говорил громче остальных павел воскликнул он и посмотрел на меня какое миленькое личико сказал он павел отпустил мою руку и крепко прижал к себе а ты времени не теряешь уже из каюты подошел ближе к нам мужчина — Что так долго? — спросил Пузан. — Хотя я бы вообще не вернулся, — сказал он, посмотрев на меня сверху вниз и обратно, и почти облизнувшись. — Здравствуй, Петя, — с неохотой сказал Павел. — Леди, а вы пойдете с нами плавать? — спросил меня Петя. Он был пьян и далеко не хорош собой. У него брызгала слюна и зияло большое пятно на пузе, а женщины, как будто не замечая этого, кружились вокруг. — Да, вода замечательная, — перебивали они друг друга. Павел с опаской посмотрел на меня. «Спасибо, я не планировала плавать этой ночью», — сказала я. «Если вас беспокоит, что вы без купальника, так все не планировали и будут плавать в белье», — вызывающе и нагло сказал он, а женщины вокруг захихикали. «Я не ношу белья», — сказала я ему в ответ и почувствовала, как Павел незаметно провел рукой по моему бедру. Он проверял, говорю ли я правду. Шелковое платье на мне из очень тонкой струящейся ткани, и любое белье будет выделяться. Поэтому я сказала чистую правду, и Павел понял это. Он снова посмотрел на меня, а я едва заметно улыбнулась. «Я в восторге!» — продолжал брызгать слюной Петя. «Давайте знакомиться ближе!» — говорил он так громко, что перебивал шум от гостей и музыку сразу. «Паша, как зовут твою спутницу?» — спросил он. «Дарья!» — сказал Павел и повернулся ко мне. «Это наш однокурсник пётр договорил он, представляя мне нашего собеседника. «По его лицу я поняла, что у них мало общего, и Петя так неприятен Павлу, как и мне». — Дашенька, такая красивая такая молодая, — сказал он. — Паша, ты ни с одной женщиной не задерживаешься надолго. Когда оставишь эту, поделишься телефончиком. Я очень хотел бы познакомиться с Дарьей поближе, — вопил Петя. — Подотри слюни, — брезгливо сказал Павел и слегка отодвинул меня от Пети. Он едва сдерживался, и я понимала, что нам пора покидать общество Кузана. — Да ладно, я ни разу не видел тебя дважды с одной и той же. Дашенька, вы не скучаете в его компании? — спросил Петя и потянул ко мне руку. — Ничуть, — сказала я, а Павел резким движением оттолкнул руку нашего неприятного собеседника. — Что за агрессия? — возмутился Петя. — Я хочу потанцевать с девочкой. — попытался он оттолкнуть Павла, но промахнулся. — На всех тёлок хватит! — не успел договорить Петя, как Павел одним ударом в челюсть свалил его с ног. — Возможно, многие сочтут, что Петя получил за то, что причислил меня к телкам. Но я знала, не стоило ему называть меня девочкой и тянуть ко мне руки. Именно это вывело Павла из себя. Женщины, кружившиеся вокруг Пети, заохали. Петя начал вставать, но удар Павла и количество выпитого им алкоголя упорно тянули его обратно к полу. Павел посмотрел на меня и спросил. — Ты в порядке? — В полном, — сказала я. Я была совершенно спокойна, и Павел видел это. Он улыбнулся и, приобняв меня, вывел с шумной палубы. Мы прошли на нос яхты. Здесь было немноголюдно и очень свежо. Яхта медленно шла по заливу. В небе сияла луна. Я сделала глоток шампанского. Вечер был очень теплый. Даже ветер не дул, а нежно веял, несмотря на то, что мы были на воде. Я стояла, придерживаясь за рейлинг, и умиротворенно смотрела на воду. Павел стоял рядом, держа в руке бокал и смотрел вдаль. «Я чуть не купил эту яхту», — сказал мне Павел. «Я помню», — ответила я. «Я больше всех расстроилась. А ты пообещал, что обязательно купишь другую, еще лучше», — добавила я. Павел посмотрел на меня. «Не думал, что ты помнишь это» сказал он и поправил прядь волос, которую ветром сдуло мне на лицо. «Твой дом мне тоже очень нравится. Ты же его купил вместо яхты тогда», улыбнулась я. «Это и твой дом», сказал Павел. «Я знаю», уверенно ответила я и улыбнулась. «Не успел появиться, как уже бьешь лица друзьям?» раздался неприятный женский голос позади нас. Мы повернулись. Перед нами стояла блондинка с кудрями и ярким макияжем. Длина платья этой леди не позволяла назвать ее наряд платьем а его обладательницу Леди. «Добрый вечер», — сказала она нам. Павел кивнул, а я не посчитала нужным отвечать. «Давно не видела тебя», — сказала Леди Павлу, а потом оценивающе посмотрела на меня. «А я думала, Ирка преувеличивала, когда сказала, что видела тебя с юной девушкой. На молотеньких потянула», — вызывающе спросила она Павла. Я подвинулась к нему поближе. Павел обнял меня, а я положила ладонь на его грудь. «Чего ты хочешь?» — спокойно спросил Павел и сделал глоток виски. — Хотела тебя, но ты у нас весь такой недоступный, — сказала она, пошатываясь. — Вот ты чего хочешь? — обратилась ко мне леди. — Чего бы она не хотела, она это получит, — сказал Павел. — А тебе пора притормозить, — добавил он, глядя на ее бокал. — А он заботливый, ты знаешь это? — спросила она меня. — Вот вы где, — раздалось за спиной у леди. — Это была Елена. Она узнала об инциденте на палубе и искала Павла, чтобы узнать, все ли в порядке. — Нина, тебя там ищут, — добавила Елена и развернула леди, взяв ее за плечи и придав ей ускорение в сторону лестницы. — Прости, — сказала Елена. — Не все знают миру, — извинилась она перед Павлом. — Милая, ты в порядке? — спросила она меня. — Все прекрасно, — ответила я. — Я под надежной защитой. Лена улыбнулась и посмотрела на Павла. Он нежно обнимал меня, и мне точно ничто не угрожало. «Тебе не за что извиняться», — сказал он. «Ты ни при чем». «Он придурок», — сказала Елена. «Зачем я пригласила его? Сама не знаю», — добавила она. «Он помогает нам», — подсказал Павел. «Помогал? Теперь не знаю», — добавил он и улыбнулся. Петя занимал высокий пост, и Елена часто обращалась к нему за помощью в согласовании тех или иных проектов. «Завтра проспится и все забудет», — махнула рукой Елена. «Не в первый раз». Все сливки этого вечера в одном месте, а я не приглашен, пошутил Виктор, подходя к Елене. Она обняла его и нежно поцеловала в щеку. Мы стояли на носу яхты совсем одни. Чудесная компания, подумала я. Да, я пожму тебе руку, сказал муж Елены и протянул ладонь Павлу. Давно хотел это сделать. Ты мой герой, улыбаясь, сказал он. Они посмеялись, а Елена в шутку тихонько ударила мужа. У вас потрясающая яхта, сказала я. Я в восторге. «А хочешь порулить?» – предложил мне Виктор. «Конечно!» – воодушевилась я. «С большим удовольствием!» Я посмотрела на Павла, а он улыбнулся и показал рукой на Виктора. Я поняла, он был не против, чтобы я прошла к штурвалу. И я проследовала за мужем Елены.